Несмотря на видимые знаки благосклонности императрицы, граф Астерман, однако же, постоянно казался озабоченным. Его, как человека дальновидного и всегда смотревшего вперед, заботила будущность престола наследия. Если императрица останется вдовствующей, кто будет ее наследником? Опять смута, а в смуте, Могут исчезнуть труды того единственного человека, планом которого Андрей Иванович был верным рабом, которого предначертаний он будет верным исполнителем до могилы. Необходимо устроить брак государыни, решил он, обдумывая выгоды того или другого альянса и советуясь со своей супругой, знавшей до тонкости характер императрицы. Но Марфа Ивановна на все комбинации мужа только щурила глазки да сомнительно покачивала головой. С целью лично поразведать он и ехал на заседание в Измайлово. Но, взглянув на домашние отношения императрицы, сам убедился в бесполезности всякой попытки. «Нечего и говорить», что предложение графа Вратиславского было сделано под тайным влиянием Андрея Ивановича, и Берон инстинктивно угадал истинного виновника по обыкновению оставшегося в стороне.